Глава первая ⁇ локальный узел. Внимание ⁇ активировано гарантированное воскрешение. Приготовьтесь 10 9999 9998. На этот раз ждать предстояло долго. Основной интерфейс оставался недоступным, и все, что оставалось, наблюдать за медленно убывающими цифрами. Настолько медленно, что закрадывались сомнения, действительно ли таймер отсчитывает секунды, а не минуты, или часы, или даже годы, чего уж там. Без физического тела само понятие времени становится весьма растяжимым, ну или, возможно, я просто впадаю в паранойю. Для игрока... Своего рода профессиональная деформация 3, 2, 1 Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне Внимание! Вы получили скрытую особенность, вернувшейся к жизни Описание! Вы пережили истинную смерть и вернулись к жизни Удача! Минус один Что такое условная безопасность, я представлял неплохо так что читать логи не стал, просто смахнув их в сторону. Открыв глаза, я оттолкнулся от пола и вскочил, готовый отразить нападение. На то, чтобы оценить обстановку, хватило секунды. Сложно сказать, куда именно меня занесло. Я находился на круглой каменной площадке. Потолок над головой светился, но довольно тускло, словно тут экономили электричество, так что границы помещения скрывала тьма. К счастью, никто не спешил меня прикончить, пользуясь кратким моментом уязвимости. Пока не спешил. Внимание! Вы получили задание ожидания. F. Описание. На локальный узел совершено нападение. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не покидайте зал возрождения до разрешения ситуации. Время ожидания неизвестно. Мягко говоря, описание не вдохновляло, поскольку прямо говорило, что здесь творится нечто нехорошее. Активировать боевую форму Е. К счастью, запасы маны и ци были на максимуме, чего не скажешь о системных очках, необходимых для активации того же бэкапа. Одежда, карты и артефакты тоже остались на месте гибели, и это заставляло ощущать себя до отвращения уязвимым и смертным. Активировать покров. Ошибка. Похоже, свет был истинным, так что спрятаться я мог разве что где-нибудь в темноте. Вот только на ее границе я видел что-то подозрительно напоминающее труп. И если я прав, то там могут таиться и те, кто помог ему таковым стать. Так что оставим прятки как вариант на крайний случай и продолжим. Активировать боевую форму. Да. Спустя десяток секунд мое тело покрыл внушительный слой псевдоплоти и брони, образуя подобие рыцарских лад и вполне заменяя отсутствующую обувь и одежду. В таком виде я уже вполне был готов сражаться, осталось только определиться с кем. «Василий, не подскажешь, куда меня занесло и как отсюда выбраться?» «Внимание, ваша связь с покровителем ослаблена, молитва не может быть услышана». «Прекрасно». Похоже, ситуация еще хуже, чем мне казалось. Причины искать долго не пришлось, в статусе аватара, помимо прочего, указывался и уровень нашей связи. Сейчас там значились жалкие 9%, что значительно ослабляло даруемые богом способности. Ну а если так? Активировать возвращение карты «Черная пайза». Внимание! Данный навык «Недоошибка». Зафиксировано нарушение «Барьера». «Передо мной на расстоянии вытянутой руки появилась призрачная карта, которую я тут же материализовал, подсознательно опасаясь, что она сейчас исчезнет». «Связь 2%!» Я рухнул на пол, едва не закричав от резкой боли. «За все нужно платить», и на этот раз плата оказалась достаточно скромной. Впрочем, оно того стоило, поскольку здорово увеличивало мои шансы выбраться». «Черная пайза», «Ранг С», «Божественная», «Тип», «Символ власти», «Описание», «Знак посланника Каина», «Великого И», «Свойство», «Привязка к душе», «Карту невозможно украсть или потерять», «Возвращение карты», «Владелец может призвать ее с любого расстояния», «Храмовый алтарь», «Недоступно», «Вы способны осветить алтарь, создавая храм вашего покровителя», Путь в домен 0 из 1. Вы способны открыть врата, ведущие в домен Великого И. Пробитие барьеров 1 из 1 позволяет выбраться из закрытых локаций. Эвакуация 1 из 1 недоступна позволяет покинуть миссию. Малое воскрешение 5 из 5. Поднятие рыцаря смерти 5 из 5. Владелец Василий. Уйти немедленно я не мог. Но, по сути, эта карта может стать ключом, который выведет меня отсюда. Впрочем, я уже не слишком торопился. Прямой угрозы не наблюдалось, а в своих силах я вполне уверен. Магия и навыки при мне, да и духовный меч из Дантяня никуда не делся. Нужно лишь подыскать какую-нибудь палку, и у меня появится весьма неплохое оружие. Правда, деревья в зоне видимости не растут. Значит, придется сначала заняться разведкой. «Сканирование!» Поисковая волна разошлась во все стороны, а потом вернулась, дав мне схему зала, в котором я находился. За пределы стен она не прошла, но зато и убедился, что в темноте не таятся монстры, только и ждущие, когда я покину каменный круг. Истинный свет! Тьма отступила, позволяя заглянуть чуть дальше и убедиться, что труп мне не померещился. Впрочем, бросаться к нему я не стал, предпочтя для начала обойти зал по периметру. В принципе, обстановка была знакома. Именно такие материалы использовались в личной комнате, так что с высокой долей вероятности я находился на одном из системных объектов. В одном из углов обнаружилась приличная гора кристаллов маны, тысячи камней, на вскидку. Будь здесь легион, он бы порадовался и бросился пересчитывать, но мне их было некуда даже положить. Подняв парочку, я проверил объем. Оба ровно в тысячу единиц, наглядное свидетельство искусственного происхождения. Кровавые камни, вырезанные из трупов, не бывают настолько идеальными. Вопрос в том, зачем они тут вообще нужны. Взяв парочку, я вернулся и положил их на круг. Как ни странно, сработало, камни растаяли, зато поток стал ярче, а круг света расширился. Понятно. Пожертвовав еще десятком кристаллов, я окончательно избавился от тьмы и смог, наконец, оглядеться. В дальнем конце довольно просторного зала обнаружились каменные двери, но в остальном царила удручающая пустота. И раз уж больше ничего интересного не проглядывалось, то я решил осмотреть труп. Мумифицированное тело лежало, сжавшись в клубок, причем подозреваю уже давненько. Идентификация «Мертвая эльфийка». «Везет мне последнее время на ушастых». Впрочем, без подсказки я мог бы принять ее и за человеческую девушку. Форма ушных раковин отличалась не так уж сильно. Да и не стоит забывать, что системное обозначение — лишь попытка подобрать наиболее близкий аналог. Большинство эльфов обладали смазливой внешностью, высоким ростом, жили долго, старели медленно и обладали магией. Чуть иные уши и ярлык повешен. Случись приход системы лет на сотню раньше, они легко могли бы стать даже не альвами, а какими-нибудь атлантами или гипербореями. Впрочем, гадать об этом сейчас никакого смысла. Как ни странно, труп меня даже слегка успокаивал. Судя по его состоянию, я имею дело с очередным системным сбоем, а проблемы в этом месте начались далеко не вчера. И раз никто не тронул тело, то данный зал можно считать действительно условно-безопасным местом. Не обманула система. Может быть, я в итоге не смогу выбраться и сдохну здесь от голода, жажды или нехватки кислорода, но произойдет это не в ближайшие часы. Интересно, сколько она тут пролежала? Запаха практически нет, тело мумифицировалось. Впрочем, сейчас меня интересовал не столько возраст девушки, сколько ее имущество и его наличие само по себе, ведь если я воскрес голышом, то либо она попала сюда иным путем, либо раздобыла уже на месте». Одежда стандартная для игрока, но сумки, увы, нет, как и кольца, браслета или других украшений, которые могли бы оказаться пространственными артефактами. Неподалеку лежала полупустая фляга с водой, а в одном из карманов нашлись ножны, карта меча, но само оружие девушка где-то потеряла, причем, очевидно, не в этом зале, иначе я бы его уже заметил. Последние добычей стали три кристалломаны и завернутые в тряпочку 12 пищевых пилюль. Выглядели они неважно, но навык определял их как съедобные. Похоже, смерть от голода или жажды мне в ближайшие дни все же не грозит. Впрочем, эльфийка тоже умерла от более уважительной причины, сквозной дыры в районе живота, непредусмотренной природой. Судя по темному следу тянущемуся от врат, сюда она уже заползла. Ладно. Встав, я направился к выходу. На каменной плите был обозначен знак ладони, но, поколебавшись, я решил слегка отложить проверку. Лучше подойти к этому в полной готовности, изучить логи, обдумать ситуацию и распределить накопившиеся параметры. Тем более, что условия вполне этому способствуют. Победа над императором Вайю далась не просто, но и награда соответствовала риску. Помимо уровней и свободных очков-параметров, я получил еще и целую кучу бонусных достижений. В первую очередь в глаза бросилась известность, увеличившаяся более чем вдвое, с 22 до 46 очков. Причин такого взрывного роста обнаружилось сразу несколько. Так, достижение лидер повысилось дважды, достигнув пятого максимального уровня и тут же пройдя трансформацию «Великий лидер». «Земля. Тип. Уникальный титул. Описание. Вы сумели достичь сотого уровня, удерживая первенство на протяжении всего пути. Данное достижение не может быть повторено в рамках вашего мира. Свойства. Известность. Плюс 25. Призыв к оружию. С. Находясь в пределах подвластных миров, вы имеете право сформировать миссию, призывая на помощь других игроков. Откат. Один год». Впрочем, 6 очков у меня были изначально, за первые 3 уровня достижения, а значит я получил не 25, а лишь 19 единиц известности. Тоже немало, но стоит учитывать, что получить подобную награду мог только один человек на мир. И то без гарантий, ведь лидер вполне мог смениться или погибнуть. Хотя высокий ранг привязанного навыка намекал, что жаловаться на вселенскую несправедливость будет несколько неправильно. Да и некому тут жаловаться, откровенно говоря. Еще немного славы мне накинули за убийство императора, выдав очередное достижение. Убивший Аватара, вы сумели уничтожить сосуд одной из богинь порядка. Мало кто может похвастать подобным деянием. Известность плюс пять. Причем богиня не поленилась ввести санкции, оказалась даже более мстительной, чем некогда Инти. Похоже, связываться с богами вообще вредно для здоровья. Репутация, Эстель, минус один миллион. Личный враг бога, Эстель. Ваши отношения достигли абсолютной ненависти. За ваше уничтожение полагается награда, а последователи богини будут воспринимать вас как воплощенное зло. М да, судя по тому, что особенность активная богиня осталась в живых. Даже обидно, учитывая, на какие жертвы нам пришлось пойти ради этого шанса. Причем на этот раз маску я перед финальной схваткой не надел, так что штраф висел непосредственно на мне. С другой стороны, если бы я не успел ее снять, то далеко не факт, что вообще бы сумел возродиться. Пусть она и блокирует доступ к алтарю, но проверять точность формулировок лучше на чужом опыте, так что придется нести бремя славы самостоятельно. Впрочем, сейчас это меньше из моих проблем. Что там еще? Внимание, ваша известность достигла 25 единиц. Ваш ник и слепок внешности будут навечно сохранены в базах данных сектора. Великая честь, судя по всему, но с учетом размеров этих баз, скорее всего, никто и никогда меня там даже не увидит, и по большому счету этот вариант меня устраивал. На 75-м и 100-м уровне значительно повышались шансы на перерождение, плюс уже за первенство дополнительно выдавали два бонусных навыка. Планетарный портал «С-1 из 1». Описание позволяет перемещаться в пределах мира. Стоимость – 1000 единиц маны. Срок активации – 10 минут. Срок действия – 3 часа. Откат – неделя. Данный навык, помимо прочего, имел встроенную карту, позволяя выбирать места, которые я посетил после его активации. В данном случае это был кусок площади, где прошел мой поединок с императором. Впрочем, навык оказался совместим с картографией, так что после совмещения список доступных территорий оказался достаточно велик. На первый взгляд, ранг навыка оказался удивительным. В древности он позволил бы, например, проводить караваны из Индии в Киев каждую неделю и мог бы сделать государство, к которому принадлежал владеющий им игрок, гегемоном. В условиях Земли польза гораздо ниже, но кто сказал, что я буду всегда действовать в пределах высокотехнологичных миров? Ну и, наконец, на сотом уровне я получил главный приз, который в компьютерных играх выдается еще на старте. «Инвентарь. С. 1С. Неизвестно. Описание. Создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе. Объем 0,5 кубического метра». Объем довольно мал, даже кольцо больше, однако отсутствие физического носителя и удобство использования компенсирует данный недостаток. Добраться до вещей, находящихся в таком месте, гораздо сложнее и под силу разве что богам. И даже они, насколько мне известно, хоть и обладали пространственной складкой, от стандартных артефактов не отказывались. Жаль, что я получил его только сейчас, иначе не оказался бы тут с голой задницей, и сейчас найду, что туда положить, например, найденные кристаллы. Судя по всему, на их создание потратили немало времени и вряд ли только для того, чтобы лампочка светила ярче. «Да и запас энергии всегда пригодится». Стандартным бонусом за сотый уровень шло повышение боевой формы до D ранга, что выглядело довольно удивительным, однако у меня она уже имелась в наличии. В итоге мне пририсовали плюсик к рангу и выдали новое свойство «Прочность 3, прочность поверхностной брони значительно повышена», и я не был склонен считать такую награду мелкой. Конечно, получить С-ранг было бы выгоднее, но и данное свойство должно заметно повысить выживаемость. Вполне возможно, что мою костяную броню теперь даже автоматная пуля не возьмет, а мест, прикрытых только псевдоплотью, оставалось не так уж много. К сожалению, запасная жизнь, С, из списка моих навыков исчезла, как и единичка удачи в виде оплаты за воскрешение». Если вспомнить викингов, то они считали, что удача отмерена богами, ограничена, и рано или поздно ты ее потратишь. Мне этот концепт никогда не нравился, так что я предпочту считать потерю прямым штрафом, и не слишком хотелось на практике проверять, что будет, если опустить параметр до нуля. Большую часть маны и ЦИ я получал от параметров, но по тысяче единиц и того, и другого мог держать в хранилище боевой формы, а еще тысячу давал духовный меч. «Мана» и «Ци» были, по сути, частью моей энергосистемы, так что я счел правильным настроить отображение общего значения. «Мана» — 7200 из 7200. «Ци» — 3500 из 3500. Конечно, если снять боевую форму, резерв просядет, но в целом так было гораздо удобнее. На этом идеи, как оттянуть следующий шаг, у меня иссякли. Посуды, которая бы срочно нуждалась в том, чтобы ее помыли, в зоне видимости не наблюдалось. «Ненавижу», – пробормотал я привычный девиз. Правда, конкретизировать объект своей ненависти не стал. Помнится, в детстве мне нравились РПГ-игры, и одним из любимейших моментов было распределение параметров. Момент, который зримо делал персонажа сильнее. Разумеется, следом в силе росли и враги, так что по большому счету это был бег белки в колесе. В моей текущей ситуации вложенные параметры давали вполне реальную силу, но платить за нее приходилось болью. Еда в виде пищевых капсул у меня была, вода тоже маловато, но я всегда мог добыть немного за счет полузабытого навыка конденсации, полученного давно, вместе со средним магическим даром и до сей поры невостребованного. Влага из закрытого помещения никуда не исчезала, и по большому счету, пока у меня есть мана, от жажды я не умру. Ладно. Ну что, красавица, начнем? Убирать мумию в инвентарь я не стал, положив возле стены, все какая-то компания. И раз уж я собирался идти на перерождение, то не видел смысла беспокоиться о последствиях и просчитывать варианты, а просто последовательно распределил параметры до предела, не обойдя вниманием и удачу. К слову, при ее повышении я не почувствовал ничего, ни боли, ни удовольствия, ни хотя бы щекотки, даже странно. На повышение параметров ушло 3 дня, и за это время меня никто так и не побеспокоил. Первым делом я поднял все 6 параметров боевой формы до максимальных 15 единиц, а затем переключился на настоящее тело. К тому моменту, как я закончил, сила достигла 10, ловкость, интеллект, восприятие, выносливость, удача и духовная энергия 15. Живучесть — 17, интуиция — 20, а мудрость — 37 единиц. И столько же, 37, у меня осталось и свободных очков параметров. К сожалению, потратить их было невозможно. Продвигаться дальше мешали барьеры, а опыта для их снятия у меня нет. Где бы я ни находился, связь с сервером тут была стабильной, так что проблем с получением бонусов не возникло. Правда, их было немного – за ловкость, интеллект, восприятие и даже духовную энергию их уже забрали конкуренты, а мне осталось только три, причем все за удачу. Стандартный отпуск «Д», идущий за десятку в параметре и позволяющий в течение суток не получать миссии, для вольного игрока был бесполезен, так что я выбрал альтернативный вариант. «Поиск миссии «Д» один из одного». Описание. Позволяет получить дополнительную миссию от системы. Откат. Неделя. Тоже не сказать, что огонь. Чем-то данный бонус напоминал ключи от гоночного мотоцикла, штуку, опасную прежде всего для хозяина. Следующие две награды шли за первенство, возможности выбора не предусматривали и, по сути, являлись зеркальным отражением друг друга. Временное повышение удачи. Д. Один из пяти. Описание дает плюс 5 единиц сроком на час, откат, сутки. Временное понижение удачи, D, 1 из 5, описание, отнимает минус 5 единиц сроком на час, откат, сутки. И если первый был понятен, то второй вызывал вопросы, какой смысл снижать данный параметр в моей ситуации. Впрочем, если прокачать пару рангов, то, возможно, я опять смогу вернуться к привычным значениям, Ну, будем считать это шансом на практике проверить, как работает высокая удача. К тому моменту, как я закончил, пищевые пилюли подошли к концу, а труп эльфийки навык однозначно определял как ядовитый. Еще бы, сколько она времени тут провалялась. Впрочем, для нее у меня было иное применение. «Активировать малое воскрешение на мертвой эльфийке? Да, нет». Шанс на успех 0,9%. Один из 100. Не так уж мало, но немного подумав, я решил не тратить заряд карты. Тем более, что второй путь должен работать с гарантией. Поднятие рыцаря смерти. Труп дернулся, пожирая ману, но благодаря обширному резерву и наследству с энергией у меня проблем не возникло. Последним вырос костяной клинок, и спустя минуту передо мной стоял новый слуга. Правда, божественные способности сбоили, и связь вновь ослабла, рухнув до 1%. Не уверен, что рискну поднять еще одного слугу: Рыцарь смерти Д, уровень 15. Впечатляет, но не слишком. С учетом расового ранга и того факта, что труп не прошел через осушение, можно было ожидать и более высокого уровня. Впрочем, слабой при жизни эльфийка тоже явно не была. По идее, мозг должен был давно разрушиться, но параметры рыцаря давали надежду, что я смогу получить какую-то информацию. «Интеллект 3!» «Назови свое имя!» «Не... не помню...» Голос рыцаря был глухим. «Ты помнишь, кем ты была раньше?» Перефразировал я вопрос. «Игроком. Похоже, я стала нежитью...» Ответ не дал ничего нового, а вот последовавший за ним вопрос обнадеживал, поскольку, не сохранив ничего от прошлой личности, она не смогла бы интересоваться окружением. Возможно, внутри тела сохранились какие-то кусочки души, не призрак и даже не осколки, но... «Как ты сюда попала?» «Умерла! Ты выглядишь вкусным!» «А вот этот комплимент напрягал!» «Нежить, поднятая при помощи божественного навыка, не может напасть на хозяина. Вот только мой статус аватара подавлен почти до предела. Пожалуй, с допросом затягивать не стоит». «Где мы?» «Локальный узел, станция, тюрьма. Не уверена». «Система просила тебя подождать, не покидать этот зал?» «Да». «Но ты не послушалась?» «Да». В ее голосе чувствовалась вина. «Здесь нет воды, нет пищи, снаружи можно купить, если есть кристаллы маны или священные очки». «Где можно купить?» «Не помню, надо идти, осторожно, ты выглядишь слабым, если тебя поймают, то точно убьют». «Кто убьет?» Не стал я спорить. «Они». На этот раз ответ был раздражающе коротким. «Кто они?» «Враги». Она чуть качнула головой. «Ну да, как я могу не понимать таких очевидных вещей?» Мне начинало казаться, что эльфийка просто не хочет отвечать. «Ты их убивала?» «Да, некоторых. Я была сильной». Конкретики не так много, но если справилась она, то и у меня должно получиться. Ник нежити уже из зеленого стал желтым. Похоже, список вопросов придется сократить. «Как выбраться наружу?» – спросил я. «Вернуться в свой мир?» «Не знаю, у меня не получилось, и у других тоже не получилось». «Рыцарь смерти Д, уровень 15. Потерю контроля я ощутил сразу, даже без подсказок системы, и тут же шагнул назад, мысленно приготовившись к схватке. Однако не похоже, чтобы сорвавшаяся с поводка нежить торопилась нападать. «Любопытно». «Здесь есть другие?» – продолжил я. «Вряд ли». «Их наверняка давно убили, или они не стали нарушать правила и умерли сами. Умирать от жажды плохо. Давай я тебе помогу». «Каким образом?» «Убью. Быстро, почти без боли. Возможно, тебе повезет, и ты станешь нежитью». «Считаешь это везением?» «Теперь я могу ждать вечно. Не буду нарушать правила. Система простит меня». «Похоже, смерть все же порядочно поработала над мозгами эльфийки, и договориться у нас вряд ли получится. Мне не нужна подобная помощь». «Я все равно попробую. Если ты не сможешь справиться со мной, то тебе нет смысла страдать». «Блинк!» Эльфийка бросилась в атаку, но я уже был далеко. Несмотря на наличие некоторого разума, передо мной уже не игрок, а лишь оболочка, ограниченная в силе и не имеющая доступа к большей части навыков. «Призвать щит маны!» В каком-то смысле это было похоже на создание псевдоплоти, только теперь я получил не слой брони, а синеватый щит, вполне прочный, пистолетные пули он держал уверенно. «Стой! Ответь сначала на мои вопросы!» Она проигнорировала призыв и попыталась достать меня клинком. Попытки были не так уж плохи, похоже, какие-то крохи навыков у нее остались, возможно, даже достаточных, чтобы назваться мастером, но против меня этого было совершенно недостаточно. Попытка остановить ее словами не работала, теперь бывшая эльфийка только рычала, вплетая в речь слова неизвестного языка и постепенно впадая во все большее неистовство. Ладно, пора с этим заканчивать. Блинк! Я запустил в нее молнию. Убить ее магия такого рода не могла, но, похоже, на мгновение дезориентировала. Блинк! Позиционирование позволило оказаться прямо за спиной противницы. Она попыталась повернуться, но щит не дал достать меня клинком, а затем мой кулак достиг цели. Раскол! Активировать последнее прикосновение! Внимание! Вы получили 135 ОС! Обезглавленный труп рухнул, а я потряс рукой. Часть псевдоплоти разрушилась, но в целом трюк оправдался. Я машинально забрал карту, которая оказалась эльфийским языком, но с нулевым насыщением. Вопреки опасениям, штраф за убийство в условно-безопасной зоне мне не прилетел. И помимо карты и опыта, я получил еще и оружие. «Меч рыцаря Каина, е! «Не копье, но переживу». Рукоять не слишком удобная, так что я поработал над ней, обмотав волосами эльфийки. Что-то подсказывало, что оружие мне вскоре понадобится. Можно было бы снять барьер силы, но я предпочел приберечь опыт. Возможно, он мне еще потребуется, чтобы выбраться из этого места. Допрос прояснил не так уж много, но сильно сомневаюсь, что один из узлов системы предназначался для истребления попавших сюда игроков. Не став медлить, я подошел к двери и приложил ладонь. «Внимание! Уровень доступа подтвержден!» На этот раз это был не портал. Каменная плита просто исчезла, открывая доступ наружу.